Имя файла. Объявление о пропаже человека. Пропал человек. Вставить фотографию, когда ее пришлет Конор. Джейми Рейнельдс. Возраст 24 года, рост 175 сантиметров, вес 82 килограмма. Приметы короткие темно-русые волосы, голубые глаза, одежда. Бордовая рубашка без воротника, джинсы, белые кроссовки «Пума». Последний раз его видели в пятницу, 27 апреля, около 20 часов в районе Литл килтон коммен на проходившей там церемонии прощания. Настоятельная просьба — Всех, кто видел Джейми после церемонии прощания или располагает информацией о его местонахождении, прошу сообщить по телефону 077 восемь два или на почту agggtmpodcast.gmail.com. Пожалуйста, в целях содействия расследованию присылайте все фотографии и видео, сделанные во время церемонии прощания в пятницу, на указанный адрес почты.